Горбач залез сюда, мечтая уединиться, а не для того, чтобы принимать гостей. Зато карканье Нанетты, продирающиеся к нему сквозь листву, выражает восторг. Крылья смазывают по щеке, на плече образуется желе из помёта. Она стала тяжелее и пахнет от нее полноценной взрослой вороной, то есть не очень приятно. Пока они с Нанеттой гладят друг друга, Горбач спрашивает, что слепому понадобилось на дереве. «Да, в общем-то, ничего», — говорит слепой.